Глава двадцать пятая. Кто, кто дал вам право освобождать арестованных? На лице Щукина бушевала неукротимая ярость. Градоначальник смотрел на Щукина как кролик на удава. Под страх и унижение заливал ему глаза. Губы у него вздрагивали, но он не пытался оправдаться. Я приказал выгнать только железнодорожников, посаженных за мелкие проступки. Это же форменное безобразие! На станции уже остало некому работать, срываются военные перевозки. Вы ответите за свою глупость, если это не нечто большее? С холодным презрением перебил его Стюкин. Градоначальник побагровел. Мне шестьдесят пять лет, сорок пять из них я прослужил верным слугой его императорского величества. Да, прослужил. И никто. Вы слышите, ни разу не посмел меня оскорбить. задыхаясь от негодования процедил щетинин и наконец, я выполнял волю командующего. Щукин удивлённо посмотрел на градоначальника. Вы хотите сказать, что арестованных приказало освободить командующий? Да. То есть не совсем так, замялся градоначальник и вытер платком мокрое лицо. Мне позвонили из штаба, я приехал, командующий был занят, и мне сказали: "Кто?" резко спросил Щукин. Павел Андреевич, адъютант его превосходительства, он сказал, что, ну, срываются перевозки, а в тюрьме много железнодорожников. Командующий гневается. Щетинин облечённо вздохнул, ему показалось, что наконец он нашёл верные слова, оправдывающие его. Он ведь исполнитель, всего лишь только исполнитель распоряжений вышестоящего начальства. Воцарилась тягостная тишина, которая казалась длилась бесконечно. И идите, полковник, наконец нарушил молчание Щукин, удрученный непоколебимой простоватостью Щетинина, и отвернувшись от градоначальника, сел в кресло, не оборачивался до тех пор, пока тот возбужденно гремя шашкой не дошел до двери и не закрыл ее за собой. Спустя немного времени полковник скорым шагом направился в приемную, вызывающий остановился посередине. Не глядя на Кольцова и не обращаясь к нему, спросил: "Союзники отбыли?" "Так точно, господин полковник", ровным голосом ответила лейтенант в поведении Щукина чувствовалась некая угроза. Ни о чём больше не спрашивая, полковник скрылся в кабинете командующего. Теперь Кольцов обеспокоенно смотрел на закрывшуюся тяжёлую дверь. При появлении Щукина командующий отложил в сторону циркуль и карандаши. На столе была расстелена мелкомасштабная карта района Белгорода-Орла. Владимир Зинович, скажите, вы отдавали распоряжение об освобождении из тюрьмы железнодорожников? Ковалевский машинист снял писне, стал медленно протирать его платком, не сводя глаз с Щукина. Видите, Николай Григорьевич, как вам известно, планируется генеральное наступление. Назидательная интонация командующего. Неприятно укололо Щукина. Естественно, предвидится большие и срочные переброски войск и военно-грузов в район основного ударного направления. А транспортное ведомство уже сейчас, да-да, уже сейчас жалуется на нехватку паровозных бригад. Не паровозов, заметьте, а паровозных бригад. Однако чем вы так взволнованы? Нет, нет, ничего, досадно на себя сказал Щукин. закравшееся было в душу подозрение командующий расил очевидно это была всего на всего халатность градоначальника не больше подняв глаза на Ковалевского Щукин глухо добавил и из тюрьмы были выпущены железнодорожники из провозной бригады 105-го бис те самые не без помощи которых был убит капитан Осипов я конечно уже принял меры Но в поиске пока не дали никаких результатов. Оба долго молчали. Ковалевский удивлённо, Щукин уизвлённо. Вас преследуют неудачи, полковник, угрюмо напомнил прежний их разговор Ковалевский. Нас, ваше превосходительство, поправил его Щукин, впадая в обычную непроницаемую угрюмость. Какими последствиями это чревато? спросил Ковалевский, не обращая внимания на плохое настроение Щукина. Пока не знаю, но боюсь, боюсь, что сегодняшний день ещё будет иметь продолжение, с какой-то мистической верой произнёс полковник. Ковалевский прошёлся по кабинету, торопливо вернулся к столу, склонился над картой, словно спешил заняться привычным, понятным и подвластным ему делом, и хотя бы на время уйти от неприятностей с той стороны, которая так плотно была защищена до недавнего времени. многоопытным Щукиным. Взяв лупу, командующий стал водить её над картой. Лупа, похожая на выцветшую луну, погрузилась и остановилась над точкой с надписью Орёл. Этот район большевики успели сильно укрепить. Снеслоистый на его характеру сухостью сказал он. Но если на этом участке фронта мы сумеем неожиданно для красных ввести в бой танки Они во многом решат исход наступления. Не слишком ли сильно уверите вы, Владимир Зинонович, в эти железные коробки, усомнился Щукин. Французы неоднократно применяли их, но значительного эффекта не добились. А я верю, Николай Григорьевич, на русского мужика, который автомобиля толком вблизи не видел, эти железные громады способны навести суеверный страх. Остальное сделают войска. Да это Бог. Дай-то бог, наконец решил поддержать командующего полковник. После этого рука командующего перенесла лупу в район Тулы, медленно пересекла город в сторону Москвы. Задача гнать красных до Тулы, Тулу взять с ходу, в этом временем свяжитесь с московским центром. Взятие нашими войсками Тулы должно послужить сигналом центру к вооружённому выступлению и захвату большевистского правительства. Не будет вооружённого выступления центра, Владимир Зинанович, с расстановкой, выделяя каждое слово, сказал Щукин. Ковалевский отбросил карандаш, сел в кресло и удивлённо посмотрел на сидящего напротив Щукина. Что вы сказали? спросил он, весь подавшись вперёд. Я сказал, что ничего этого не будет, ни выступления центра, ни захвата большевистского правительства, безжалостно Сгорячу повторил Щукин и затем объяснил: центр несколько дней назад разгромлен чекистами. Ковалевский схватился за пенсне, снял его и опять надел. Откуда вам это известно? Получил почту от Николая Николаевича, жёстко продолжал Щукин, находя утешение в том, что не только его преследуют неудачи. Ковалевский привалился к спинке кресла и в несколько мгновений сидел так с закрытыми глазами. Наконец Ковалевский спросил отчёрждённо: "Что ещё сообщает Николай Николаевич? У них в штабе зачитали ориентировку за подписью Дзержинского, он мне переслал её копию. Подробностей там никаких, перечисляются лишь арестованные руководители". Ковалевский монотонным усталым голосом спросил: "И кто же? Многие из них занимали большие посты в Красной армии?" Миллер, например, Василий Александрович, когда-то я его знал, сказал Ковалевский. Миллер был начальником окружных курсов артиллерии и читал лекции кремлевским курсантам. Последнее время числился военным референтом Троцкого. Ковалевский озабоченно барабанил по столу пальцами, напряженно о чем-то думая. Щукин затаенно ждал. Скажите, а не может в один далеко не прекрасный день такая же печальная участь? постигнуть и Николая Николаевича. ЧК серьёзный противник, вместо ответа сказал Щукин. Но Николай Николаевич осторожен и хорошо законспирирован. Таких людей надо ценить, вздохнул командующий. Нет таких наград, которыми бы можно было бы по достоинству оценить его вклад. Кстати, вы можете срочно с ним связаться? Могу, ваше превосходительство. Ковалевский снова склонился над картой. Смотрите, пригласил он Сюкина, и опять лупом медленно закружилась над темными четкими линиями железных дорог, над голубыми изгибами рек. Корпус генерал-лейтенанта Мамонтова гремит сейчас большевистские тылы вот здесь, северо-восточнее Воронежа, продолжал Ковалевский. Но его берут в кольцо над корпусом на висло угроза. Самое время прорываться обратно. Но кто кроме Николая Николаевича? Может указать участок фронта, наиболее удобный для прорыва? Ковалёвский сделал выжидательную паузу и, глядя на начальника контрразведки, сказал: "Кстати, штаб 12-й армии Красных недавно переместился вот сюда, в Новозыбков". Карандаш командующего лёг почти плашмя на карту, остриё его упиралось в малокому известное и странно звучащее название Новозыбков. Я об этом уже осведомлен, ваше превосходительство, отозвался Щукин и четко добавил: планирую днями отправить туда Связного. Таня с особым нетерпением ждала новой встречи с Кольцовым, но шли дни однообразные, скучные дни близнецы, и от давнего чудесного настроения ничего не осталось. Печаль питается печалью, надежда ожиданием. Но ожидание не может длиться бесконечно, ему нужен выход, нужна какая-то определённость. А теперь ещё разговор с отцом, резкий, почти до разрыва. Конечно, и нужно с Палом Андреевичем объясниться. Он должен её понять. Он такой внимательный и сильный, не похож же ни на кого из офицеров. Ей только необходимо найти для этого нужные слова. Лихорадочным движением вся во власти немедленного действия. Таня вырвала листок из блокнотика и, не отрываясь и почти не вдумываясь, смысл как бы со стороны приходящих слов, стала быстро писать. Слова обидные, смешные, невнятные, безрадостно, даже как-то обречённо ложились на бумагу. Затем она недовольно перечитала письмо и отбросила листок к краю стола. Нужные слова упорно не шли, получалось то слишком резко, то прорывался какой-то амертвелач ван ливы, совершенно ей не свойственный тон, то начинали звучать сентиментальные истерические нотки. Она подошла к окну и растворила его. В комнату хлынула прохлада. Было ещё рано-рано, только что отбелило небо. В глубине улицы зяблили сады, поднималось голубоватое облачко, последние остатки предрассветного тумана. Улица всё больше оживала. В соседних домах стали раскрываться окна, появились и офицеры, совсем не щегольского вида, верховражек мятые и шаги в них переменяющие, мелкие, поспешные. Все куда-то спешат, всем что-то надо, а вот она одна никому не нужна. Ну что убавится в мире, если она умрет? Мир не заметит этой убыли. Как ни странно, она почти совсем не думала. или боялась думать о той женщине, из-за которой Кольцов ввязался в драку, хотя сообщение отца об этом ее огорчило. Нет, лошадь и двои душа чужды Павлу. Она была уверена в этом. Просто он не мог допустить, чтобы в его присутствии унизили или оскорбили женщину. И этот поступок говорит в его пользу, а не наоборот. И сейчас утром еще раз перебирая свои ночные мысли. Таня отчётливо поняла, что ей нужно обязательно увидеться с Кольцовым, именно увидеться, а не объясняться с ним в письмах. Какое-то внутреннее, чрезвычайно обострившееся чутьё подсказывало ей, что это единственно правильное решение. Присев к столу, она быстро набросала записку, всего несколько строк. И перечитав, запечатала листок в конверт. Наспех причесалась возле зеркала, и стремительно вышли из дому. Юра сидел на своём обычном месте, на скамейке возле штаба. Ему сегодня не читалось. Он рассеянно посматривал на посетителей, снующих за тевперёд. Приходили, уходили важные господа в фраках и в котелках, подъезжали на автомашинах внушительные офицеры, приезжали на конях, запылённые и усталые, в сметах фуражках и погонах, торопку, нижние чины На лестнице на ходу выдёргивали из планшетов пакеты, сдавали их в штабе и тут же торопливо уезжали. Ритм жизни штаба изменился, стал более быстрым и нервным. Непосвящённый в штабные дела Юра и тот догадывался, что готовится нечто важное. "Юра, вас, кажется, так зовут?" услышал он возле себя чей-то ласковый голос. Подняв голову, он увидел стоящую рядом Таню Щукину. Он не видел ее давно, с тех пор как они вместе были в театре. Юра отметил про себя, что лицо ее осунулось и побледнело, глаза смотрели то ли ласково, то ли печально. Я вас слушаю, мадам уазель, сказал он, вставая. Я просил бы вас выполнить одну мою просьбу. С удовольствием, мадам уазель, согласился Юра. Ему нравилась эта девушка. Он рад был оказать ей услугу. Передайте это письмо вашему другу Павлу Андреевичу Кольцову. Ведь он ваш друг, не так ли? Да, совершенно верно, мадмуазель, тихо ответил Юра. Так я сейчас же. И хотел убежать. Вы не торопитесь, остановила его Таня. Положите письмо вот сюда, в книгу, и отдадите, когда Павел Андреевич будет один. Один, вы понимаете? И голос у неё дрогнул, словно всё сказанное стоило ей больших усилий. Да, понимаю. Воспешно сказал Юра и покраснел, так как догадался по танинному виду по её голосу, что это было любовное письмо, что она любит его друга Павла Андреевича. "Я отдам без свидетелей, мадемуазель. Вы очень хороший человек, Юра. Благодарю вас". Таня бросила на Юру благодарный взгляд и не оглядываясь, быстро ушла. А Юра ещё долго провожал её взглядом, держа в руках конверт. Затем скознул по нему взором и хотел идти, но внимание его привлёк худощавый и немного сутулый господин в длиннополом сюртуке и в котелке. Что-то в этом господине показалось ему знакомым. Юра посмотрел внимательнее, и ему даже захотелось протереть глаза. До того этот человек был похож на Фролова. Человек в котелке неторопливо прогулялся по дорожке неподалёку от штаба, и каждый раз Когда он проходил близко к Юриному убежищу, Юра внимательно всматривался в него. Несомненно, это Фролов. Юра с тревогой задумался над тем, как он оказался в Харькове, да ещё в такой странной одежде, да ещё прогуливается возле штаба. Не угрожает ли чем его появление здесь Павлу Андреевичу? Может быть, следует немедленно предупредить Корцова. Но как? Как это сделать? чтобы не навредить ему, Фролов. А дальше произошло и вовсе удивительное. И штаб отропливо вышел Пал Андревич, направился к стоянке автомобилей. "Господин капитан", окликнул его Фролов. Кольцов остановился совсем близко от Юриного убежища, ожидая Фролова. Приподняв котелок, Фролов вежливо расклонился и сказал: "Извините, что задержал вас". Ставский, скотопромышленник, "Я вас слушаю, господин Ставский", вежливо ответил Корцов. "Чем могу быть полезен?" "Видите ли, я хотел бы спросить аудиенцию у его превосходительства по поводу поставки крупной партии мяса", мягко сказал Фролов. "Советую обратиться к начальнику снабжения армии генералу Диеву", казённым, вежливо-безучастным тоном ответил Корцов. "Генерал Диев?" переспросил Фролов и затем добавил: Простить его не Семеном Алексеевичем зовут. Я когда-то знал Вас Семен Алексеевича. Фролов сделал паузу. Дево. Мне говорили, будто он в отъезде, а сейчас якобы вернулся в Харьков, потянуло, знаете, в родные места. Простите, но генерала Дево зовут Михайлом Федоровичем. Сухо пояснил Кольцов. Ошибка, значит. Извините. Ах да, вспомнил. Тот Дев, числился. по археологическому ведомству. Ну, математикой занимался. Извините, Фролов сокрушенно развел руками и попятился, размахивая котелком. Желаю здравствовать. Скоро он уже затерялся вдали в уличной толпе. Выждав, когда Павло Андреевич уехал, Юра выбрался из своего убежища и стремглав бросился к себе в комнату. Прикрыв за собой дверь, он прислонился к мягкой ее кожаной обивке. и внезапно почувствовал озноб. Что это? он лихорадочно думал. Память, неутомимая и безутешна, складывала вместе разрозненные факты, которым Юра прежде бессилен был найти объяснение: таинственные шаги в личных покоях командующего, тщательно скрываемая заинтересованность Кольцова в судьбе человека без имени и этот сегодняшний путанный разговор во многом непонятный, в котором по странному совпадению Несколько раз прозвучало знакомое юри имя. Семён Алексеевич Фролов, и Семён Алексеевич были друзьями. Не поэтому ли сейчас в Харькове появился Фролов? Конечно, поэтому. Здесь всё ясно. А вот разговор с Павлом Андреевичем, он ведь тоже не зря. И вдруг страшная догадка, будто вспышка молнии, поразила Юру. А что если Кольцов вовсе не тот, за кого себя выдаёт? Что если они с Фроловым тоже давно и хорошо знакомы, и Фролов приходил, чтобы сообщить Кольцову, что Семён Алексеевич вернулся из тюрьмы? Мучительно размышляя о происшедшем, Юра всё больше убеждался, что появление Фролова возле штаба не случайность. Он определённо, вне всяких сомнений, приходил на свидание Кольцову. Фролов и Кольцов несомненно давно знакомы. И весь их сегодняшний разговор своеобразный шифр. Значит, Павел Андреевич совсем не тот, за кого себя выдаёт? Он красный? Но как в таком случае поступить ему? Юри, рассказать о своих подозрениях, догадках Щукину или же Ковалевскому? Но это означало бы безусловно одно: Корцова тут же арестуют, и заодно с ним Фролова и Красильникова, и, наверное, расстреляют. Но разве может он причинить им зло? Эти люди были всегда добры к нему, даже спасали от смерти. Только им в последнее время самозабвенно верил он, только им. А может быть, следует объясниться с Паллом Андричем? Может, всё не так, и он развеет его подозрения? Но тогда Колцов должен будет отдать приказ об аресте Фролова и Красильникова. Что-то не выходит у него как надо. Но ведь нужно передать Павлу Андреевичу письмо Тане немедленно, он обещал ей о встречаться с Павлом Андреевичем, ему сейчас не хотелось. Короцов по его лицу поймёт, что что-то случилось. Он умеет быть таким проницательным. И тогда Юра решил положить письмо в комнате Павла Андреевича на видном месте, а сам ушёл в город, чтобы не встречаться с ним до вечера. Конверт лежал на виду. Поверх деловых бумаг и колцов удивлённо обрадовался коротенькой записке, вложенной в этот конверт. Павел Андреевич, прочёл он. Мы должны увидеться. Жду вас в 5 по полудню в вестибюле университетской обсерватории. Там мы сможем поговорить без помехи. Таня. Странно было теперь получать письма. Второй год шла гражданская война, и почтальоны понадобились для другого. И вот письмо Её письмо. Кирсов понимал, какая бездна лежит между ним и этой девушкой. Он не имеет права перед самим собой, перед своим делом на особые отношения с девушкой из другого мира. Вот почему, когда Щукин запретил ему видеться с дочерью, Павел вдруг почувствовал облегчение. Узел отношений, на который он не имел права, разрубался помимо его воли. Но Таня не хотела смириться с этим решением отца. Она звала Павла, навернось ты дясь этого, иначе зачем письмо? Сейчас ему захотелось увидеть Таню, хотя бы для того, чтобы убедиться в том, что он сможет превозмочь своё страстное искушение кого-то любить, кому-то верить. До пяти оставалось совсем немного времени, и предупредив Мике, что он уходит, Павел Андреевич отправился на встречу с Таней. Массивное здание Университетской обсерватории без жизни наглядела многочисленными окнами и казалась совсем безлюдным. Но когда Кольцов толкнул тяжелую дверь, она неожиданно легко поддалась и в лицо ему резко пахнула холодной сыростью. В огромном, погруженном в полумраке стебюле было необычайно пусто. За маленьким столиком, где обычно сидел служитель, никого казалось только шаги Кольсова. Только тонкое позвякивание его шпор жило сейчас в этом здании. Но вот где-то в глубине этой пустоты скрипнула дверь. Послышались лёгкие стремительные шаги, и возле широкой мраморной лестницы, поблёкшей от времени и условного нерождения, показалась Таня. Она протянула к Павлу руки, и у него горестно сжалось сердце, когда он увидел осунувшееся Тане на лицо. Я благодарю вас, Павел Андреевич. что вы отозвались на мою просьбу, тихо сказала она. Таня, одним дыханием позвал Кольцов и повторил громче: Таня. И тотчас Ехо подхватила это имя и понесло вверх. Туда, откуда из зеленоватого полумрака спускалась лестница и смутно виднело что-то похожее на антресоли. Там, в верху, длинно проскрипела дверь, послышались какие-то торопливые шаги. Таня слабо ахнула и потянула кольцевую за руку к двери возле лестницы, и они очутились в комнате, заставленной стеллажами и за стекленными витринами, в которых тусло мерцали старинные монеты и медали. Павел хотел что-то сказать Тане, но она приложила палец к губам, призывая к молчанию. Потом громко позвала кого-то совсем по-свойски: Владимир Евграфович, профессор, где же вы? Иду, Татьяна, иду, отозвался старческий голос, и тут же Владимир Еврафович вышел из-за перегородки. У профессора были длинные седые волосы, бессильно опущенные плечи и добрые расплывчатые глаза. "Я рад познакомиться с вами", едва слышно, каким-то музейным шепотком вымолвил он. "Вы очень рад, господин профессор", с бесцеремонной естественностью Привстал на цыпочки, заглянул кольцово на погон: "Господин капитан, если я правильно разбираюсь в армейских чинах?" "Совершенно верно, капитан Кольцов, к вашим услугам". Очень рад. Павел осторожно принял сухонькую ручку, словно ветхий свиток пергамента, с любопытством вглядываясь в истончённое морщинами лицо профессора. В это время ветер шевельнул штору, и беглый солнечный луч тонко прорезался сквозь просвет и высветил одну из витрин, где переливно заблестела какая-то довольно крупная монета. "Да это тетрадрахма", воскликнул Колцов, которому надо было хотя бы о чём-нибудь заговорить с хозяином музея. Что? Седые брови профессора удивлённо взлетели вверх, и он подался всем телом вперёд, словно собирался кого-то догонять. "Откуда вы знаете? Впервые встречая человека вашего звания, расположенного к серой отрасли человеческой любознательности, профессор говорил несколько выспренно, но он не был виноват. Предмет разговора требовал особого стиля. Да, это действительно тетрадрахма, III век до Рождества Христова. Хирсанес. Изображение Богини Дева. Профессор явно сел на своего конька и всё больше воспламеняясь, продолжал А вот рядом прошёл взглянуть ещё одна редкость. Конечно, вы знаете о остане рабов в древнем Боспоре, нынешней Керчи. Корсуф весил скосил глаза в сторону Тани и неопределённо качнул головой. Он понял, что профессор, улёгшись, может никак время не времени разговориться. Но профессор, посмотрев на кольцовые Таню, вдруг заторопился, совсем-совсем забыл, мне же надо и не договорив Неловко за семенёк двери, чем-то домашним, уютным, располагающим к себе, веяло теперь от комнаты, где остались Таня и Павел. Павел сказал Тане, как только за профессором закрылась дверь: "Я хотела видеть вас. Я знаю о вашем разговоре с отцом, знаю, что он запретил вам встречаться со мной, равно как и мне с вами. Папа принял решение отправить меня в Париж." И я не увижу вас, вероятно, никогда. Но «Ну что вы, Таня, попробувал возразить Колцов, пряча в глазах печаль. А кончится война, не нужно ничего говорить. Таня быстро прижала свою руку к его губам и помолчав добавила: "У меня не будет больше времени сказать вам это. Я люблю вас, наверное, давно, с той первой нашей встречи. Простите, но я поступаю как пушкинская героиня, признаюсь первой" Павел молчал, понимая, что у него нет убедительных слов, чтобы ответить ей с той же прямотой. Да Таня не ждала от него никакого ответа. Она говорила и говорила, словно боясь, что нерешимая скорая сядет, и она не успеет сказать ему всего. Вы говорите, окончится война, но она не окончится скоро. Господи, быть может, она совсем не окончится, пока вы все не перестреляете друг друга. Это ужасно, ужасно. Я хочу спасти вас, Павел. Я поговорю об этом с Владимиром Зиноновичем. Он любит меня и расположен к вам. Он поймёт нас и быть может, поможет и вам уехать в Париж. Но Таня, это невозможно. Идёт война, я солдат, и этот поступок был бы справедливо расценён как дезертирство. Нет, нет. Владимир Зинонович послал бы вас в длительную служебную командировку. прекомандировал к русской военной миссии в Париже, стоит только вам сказать да, и я умолю его. Несколько мгновений кольцов молчал, потом взял Таню за руку, тихо сказал: "Вы были предельно откровенны со мной, Татьяна Николаевна. Я хотел бы ответить вам тем же. Я благодарю вас за те чувства, которые вы высказали мне. Вы мне тоже нравитесь очень, но сказать да, я не вправе. Я не могу поступиться со своей совестью, честью солдата, родиновой опасностью, и я не смогу, издыхали в тепле и сытости, наблюдать за тем, что происходит здесь. Я не смогу так жить. Не обижайтесь на меня. Я знала, что вы так скажете, грустно обронила она. Простите и прощайте. Однако она не торопилась уходить, долго, словно стремилась запомнить его лицо. смотрела на него, сказала: "Позвольте я поцелую вас". Но вот это уже не совсем по Пушкину. Молча прошли они в вестибюль, молча простились. Королёв спустился по ступеням, а эхо относило звук его шагов назад к Тане. Сметинным настроением, ещё не зная, как ему поступить со своими чувствами, Королёв повременив немного Отправился на Николаевскую. Он явственно отдавал себе отчет в том, что столь внезапный и рискованный приход Фролова к штабу мог быть вызван только чрезвычайными обстоятельствами. Он понял, что-то случилось с Красильниковым. У вымысла Тани мешали ему собраться. Ты меня прости, что пришлось прибегнуть к такому способу связаться с тобой. Не возмутимо встретил его Фролов, когда Кольцов пришел к старцевам. Но есть дела безотлагательные. Они прошли через знакомую комнату, уставленную шкафами. Фролов толкнул дверь в маленькую комнату, пропустил Кольцова впереди себя. В комнате тускло горела подвешенная к потолку керосиновая лампа. Окна были завешены одеялами. Узнаешь? спросил Фролов. Кольцов присмотрелся и в полутеме комнаты увидел Лука в улыбающегося Красильникова Семен Алексеевич. Радостно пожал ему руку Колцов. Как же тебе удалось вырваться? Сам господин градоначальник собственнo ручно выпустил, даже можно сказать, выгнал, довольно грубо. По ошибке, конечно. Ты что, тоже сошёл за железнодорожника? спросил Колцов, польщённый тем, что его экспромт с градоначальником так удался. В той ситуации я из-за циркового артиста готов был сойти, весёл от того, что видит своих друзей. пошутил Красильников. Фролов стоял в проеме двери в своем широко полом купеческом сюртуке и на лице его расплылось выражение довольства. Кособродов и Николай тоже бежали, сообщил он Кольсову, но оставаться им в городе нельзя. Гарнизон поднят на ноги, производятся повальный обыски. Кольсова не хотелось сейчас рассказывать о том, как он способствовал этому, и он присел к столу. вынул из кармана мундира несколько исписанных листков, передал их Фролову. Что это? посмотрел Фролов на бумаге. Отчёты о переговорах Ковалевского с союзниками и тактико-технические данные танков, которые уже доставлены в Новороссийск, обстоятельно стал докладывать Колцов. Выгрузка танков начнётся в ближайшие дни. 12 сентября начнётся наступление на Орёл и дальше на Москву, вероятнее всего, Первые танки будут доставлены сюда к началу наступления. Несколько минут все молчали. Фролов поправил фитиль у лампы, прикурил. Лампа качнулась, зыбкий свет заколебался на стенах. Повернувшись к Красильникову, Фролов решительно произнёс: "Что ж, Семён, нечего тебе сидеть здесь и испытывать судьбу. Сегодня же ночью выйдешь на Воросиск". "Ясно", сказал Семён Алексеевич. С тобой поедут Кособродов и Николай, оба железнодорожники, проверенные товарищи. Кособродов работал на вроссийский в депо, хорошо знает местные условия. Зрывчатки бы достать, пыхнув сигаркой, деловито сказал Красильников, и вокруг его забоченных глаз тонкими сетками собрались морщинки. Там неподалёку каменные карьеры, ответил Фролов. Грут камень для цементных заводов. Местные подпорщики помогут вам со взрычаткой. Ясно, тихо повторил Красильников, и тщательно загасив окоблук о курок, посмеиваясь, спросил: А скажи-ка мне, купец первой гильдии, на гроши ты не богат? Да и хоть на робу какую приличную не могу же я в этом офицерском френче красаваться, Красильников начертил в воздухе вокруг своего лица круг и сказал: Не соответствует кольцов, который уже несколько раз бросал Изучая исчезнувшие взгляды на Френч, подошёл ближе к Красильникову и поднял клапан нагрудного кармана. На внутренней его стороне чернильным карандашом были начертаны две буквы: П и К. Что ты там выищешь? недоуменно спросил Красильников. Нет, нет, ничего. И добрая задумчивая улыбка озарила лицо Кольцова. А ведь хороший парнишка растёт, определённо хороший, правда же? Ты про кого это? Не понял сразу Красильников. Про одного нашего знакомого. Домой Кольцов вернулся поздно, но Юра еще не спал. Он лежал в кровати, и глаза его были открыты. Лунная дорожка протянулась через комнату и нависла над самой головой мальчика. На потолке выступили трещины, спряли с какой-то причудливой сетью. Тихо проскрипела дверь. Осторожно заглянул Павел Андреевич. Юра, шипнул он. Юра не откликнулся, но и не сделал вида, что спит. Павел Андреевич увидел это, вошёл, присел на край шик кровати. Сердишься спросил он: "Нет?" Несмело пошевелился мальчик на кровати. "Так чего же ты?" "Думаю", Юра перевёл взгляд на Кольцова, долго смотрел на него и затем тихо спросил: "Павел Андреевич, вы шпион?" В интонации мальчика почти не было вопроса. Короцов сразу уловил это. Долго молчал, не слишком удивляясь проницательности своего маленького друга, и вместе с тем избегая прямого ответа. Имеет ли он право открыться? Но другого выхода ведь всё равно нет. Мальчик догадывается о многом. Я всё знаю, снова сказал Юра. И про Семёна Алексеевича и про Фролова сегодня он приходил к вам. Кольцов положил руку Юри на голову, ласково взерошил ему волосы. "Над Пинкертоном", задумчиво по-доброму сказал он, и это было как бы ответом на Юрин вопрос. "Но почему вы, офицер, адъютант командующего, и вдруг Юра приподнялся на локте. Или вы вовсе не офицер? Что? Тогда было бы всё понятно. Захотел отнять у других то, чего сам не имел. Нет, Юра," Я действительно офицер, хотя и не дворянин, но мог бы им стать по наградам. И награды мои заработанные в бою с германцами кровью, и риском, и передо мной открывалась дорога в дворянское общество. Но я не мог бы счастливым среди несчастных. Я хочу, чтобы все были сыты и все были счастливы, понимаешь, все. Я хочу помочь. Нет, не Владимир Зинончук, хотя он, вероятно, и неплохой человек. Он истолковал он Юрий свою правду, а правде дети больше всего верят, потому что для них правда это жизнь. Он очень хороший, восторженно произнёс Юра. Мне он тоже нравится, и я вовсе не против него, но я против того, что он хочет сделать, стало быть понятным Юре Кольцов. А что он хочет сделать? встряпенулся Юра, испытывая непредаваемую благодарность Кольцову за то, что тот ведёт с ним прямой мужской разговор. Он хочет, чтобы всё осталось так, как было тысячи и тысячи лет, чтобы одни трудились, обречённые на убогое существование, а другие пожинали плоды чужого труда. Вот я и хочу помочь не Владимиру Зиноновичу и не Николаю Григорьевичу, а скажем, тому садовнику, который выращивал ваш сад. Да-да, вы ему помогите. Этот садовник вместе с другими такими же спалил наш дуб. Помогите, помогите ему, заорал с Юром, несколько уизвлённой последней фразой. Ты должен его простить, негромко сказал Кольцов, внимательно поглядев на Юру. Простить? Да, простить. Они это сделали от гнева, но поверь, они не злобные люди. Необразованные, да, грубые, да, но мы им никогда ничего плохого не сделали, а хорошего? Юра промолчал. Вот видишь, Тоже ничего. Зато они вам только хорошее делали. Вот дом построили, хороший должно быть дом. А сами жили, ты знаешь где. Хлеб вам растили, а сами голодали. И так из года в год, из века в век. Несправедливо, несправедливо. Вот они озлобились. Тем более, что им дали оружие и послали на эту нелепую войну. Озлобились они даже на папу твоего, на Владимира Зинонча. И вы хотите? Хочу. Как бы тебе объяснить, чтобы кто-то строил дом для кого? Для тебя, для меня, для всех? А кто-то ухаживал бы за садом? Зачем садом? Переспросил не запнув, спокойнояс Юра. Ну, сад тоже будет принадлежать всем. Популярно объяснял Пай Ландреч. Он был доволен, что Юра задает вопросы. А если я захочу иметь свой сад? Но, вон ведь, и будет твой. И сад, и дом, и земля. Так не бывает. Да, так не было. Ты тогда понимаешь, никто не будет ни на кого злобу копить. Ни из-за чего будет. То есть будут, конечно, люди друг на друга обижаться и обижать друг друга будут. Здесь голос Кольцова приобрёл истинную силу, ведь он рассказывал о самом заветном, но причины будут другие, мелкие. Ты вот полежи и подумай немного. Может, ты поймешь того садовника, который спалил ваш дом? Поймешь и простишь? Юра молчал. Даже при лунном свете была видна тоненькая, не детская морщинка, появившаяся у него на лбу. И быть может, тогда поймешь и меня. Мне очень важно, чтобы ты меня понял. Я дорожу нашей дружбой. Я подумаю, Павел Андреич, задумчиво сказал Юра. Я постараюсь. Он ещё долго лежал с открытыми глазами, ему предстояло решить тот главный вопрос, с кем быть, который разрышала вся Россия, и он думал: и Фролов хочет этого, и Семён Алексеевич, и сражаются они на стороне красных, на стороне тех, кого я считал врагами. Если я останусь с Деникинцами, значит, буду против Палла Андреевича, против Фролова и Семёна Алексеевича, но зато буду на стороне Ковалёвского и Щукина. Юра склонил голову к Кольцову и тихо, избивчиво заговорил: "Я не всё понимаю, Павел Андреевич, но я не хочу быть с тем бандитом Мироном, из-за которого умерла моя мама. А он служит у них. Я видел его в Киеве, а на днях видел здесь, со Щукиным". Он помолчал и добавил: "Я не хочу с ними. Я хочу с вами. Вы мне самый близкий после папы". И умолк, помолчишески уставившись в его признание. Колцов прижал к себе Юрину голову. Мы взрослые люди, Юра, и давно дружим. Я хочу получить от тебя ответ на крайне важный вопрос, не только для меня, серьёзно продолжал Колцов. Я могу рассчитывать на твоё молчание, могу ничего не опасаться? "Да", твёрдо сказал Юра. "Я обещаю". "И ещё", сказал Колцов, "мне не нравится слово шпион. Я обоец" Мой фронт здесь, где и меня готово убить, и где я тоже могу, если этого потребует дело, которому я служу. Они еще долго сидели рядом, молча, на Юриной кровати, взрослый, живущий все время как сжатая пружина, и мальчик, который хотел и мог верить только сильному и правому. Кольцов первым прервал молчание, не громко попросил. Расскажи мне об этом человеке, о Мироне, подробно.